Глава четвертая. Здравствуй, Зона. Оказавшись под деревьями, они услышали нарастающий рокот винта. К лесу приближался вертолет. Сверху раздался усиленный динамиками голос. «Говорит подполковник Рузинский. Предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае выжгу лесопилку напалмом, даю минуту на размышление. «Ща, размечтался, урод!» — отозвался Митяй, продираясь сквозь заросли колючих кустов, по сторонам от которых клубками мерцали магнета. Меглецы следовали за ним. а тело слабо прихрамывал, неудачно зажал ногу между сиденьями, когда уазик перевернулся. Яна держалась за рану на плече, пригибала голову, берегла глаза от веток. Мишка тяжело дышал сзади. «Ты уверен, что сможем уйти?» — спросила Тила. — А то! Митей остановился, повертел головой, утер лицо, размазав кровь из царапины щеки. — Туда! Он махнул рукой, указав на молодой сосняк на пригорке, и бегом направился к деревьям. — Ох, не нравится мне все это! — проворчал большой. Митей чувствовал в лесу себе увереннее остальных и успокоил. — Не суетись раньше времени, молодой! «Быстро только вепри родятся! Вы, Рузинскому, живые нужны!» Яна споткнулась, Егор поддержал ее, их обогнал Большой. «Почему ты так решил?» Забравшись на пригорок, Мишка оглянулся на небо, откуда немного в стороне от них ударил мощный луч прожектора. «Нужны!» Митяй вновь остановился, пытаясь сориентироваться. «Иначе бы вас давно завалили! У армейцев неделю назад конвой пропал!» Так они до сих пор машины ищут. Что-то в них ценное было, секретное. Ну, а мы тут при чем? Говорю, уж конвои ищут, всех в зоне гребут без разбора. Не дав перевести дух, Митей побежал дальше на свет гнили за деревьями. Спустя мгновение над сосняком, разрубая воздух винтом, низко пронесся вертолет и снова Рузинский предложил сдаться. — Че, а ну бегом! — крикнул Митей впереди. «У армейцев детекторы, им легче аномалии замечать». Когда догнали проводника, Атила спросил. «А ты как путь находишь?» «Сияние, смотрю». Митяй даже не обернулся, только ускорил шаг. «Между гравитационными аномалиями и другими сильная несовместимость, поэтому они всегда на большом расстоянии друг от друга». «Минуты стекла. донесся голос из громкоговорителя. Спустя мгновение в рог от винта вплелся резкий шипящий звук, будто где-то поблизости включился компрессор, из которого со свистом вырывался воздух. Громохнуло еще раз и еще. Небо на востоке озарилось оранжевым. Все упали на землю, накрыв голову руками. Вдохнуло теплом. Слева выросла стена огня. С треском сгорелись кусты и деревья. «Кассетами бьет урод!» Митяй вскочил первым. Чё разлеглись, как монки на случке? Вперед, вперед!» «Он говорил, живыми хочет взять!» Большой поднес, вслед за Тилой. Я, назабыв о ранении, опередил их на несколько шагов, догоняя Митяя. «Хотят!» — выдохнул проводник. «Путь к врагу отрезали. Теперь у нас одна дорога, через раскол. Шевелите копытами, пока солдатня не опередила». Вскоре лес стал более густым. Вертолет покружил над ними еще немного и ушел в сторону базы. Лишь тогда Митей разрешил немного передохнуть. «Как ты в зону попал?» Отдышавшись, сказала Атила. «Я уже говорил». Бывший герговец с прищуром всматривался в темноту за деревьями и к чему-то напряженно прислушивался. «Чего повторять?» «Я не о том. Хочу знать, что было до того, что было в твоей жизни до зоны». Изо рта вырвались клубки пара. зоне ночью заметно похолодало, и Егор, подышав на ладони, потер их. Яна обхватила себя за плечи, только большому все было не чем. Он холода не замечал и громко сопел, привалившись к сосне. Между корнями, взломавшими бугристую землю, притаилась гниль. В ее отсветах заметно вздымалась и опадала Мишкина широкая грудь. Какая еще жизнь до зоны? Она всегда была... Всю жизнь в ней. Митя повернулся к спутникам спиной и отогнул ветку. «Пока вроде верно идем». Впереди виднелась поляна, залитая лунным светом. А тело многозначительно переглянулся с Яной. Ее вывод насчет неписей, принимающих игру за реальность, кажется верным. Но надо еще задать пару уточняющих вопросов, проверить Митяя до конца. «Так, ну все, идем дальше». Проводник глянул по сторонам, указал на старую кривую сосну на краю поляны, окруженную березками. Туда. А детство ты помнишь? Спросила Яна. Я вот в Киеве родилась, соврала она. Там училась в школе, узнала о боец, катастрофе, о зоне то есть. Записалась в кружок выживания. Там на знающих людей вышло, ну и, Митя недоуменно, уставился на нее. Ты о чем? «Какой кружок? Какие люди? Зона, моя, школа, дом и родина. Ясно вам?» Отвернувшись, он поспешил вглубь леса. «Мы что, смерть ищем?» — воскликнул запыхавшийся Большой спустя минуту. «Тут же полно аномалий. Ты сам сказал, что на свет ориентируешься, а сейчас темень кругом». «Нет», — бросил на ходу Митяй. «Да точно, полно!» — напирал Большой. «Я местность узнаю, чуть южнее холмы вдоль бывшей трассы, на Рябинушку. Вон, видите, среди деревьев огни мерцают. Значит, прямо будет физувий. По правую руку плато. Нам на восток поворачивать надо, если хотим попасть на фабрику к утру». «Да нет же», — повторил Митяй. «Тут одна дорога на север. В других местах через Раскол не перейти». «Через что не перейти?» «Стойте». приказал сильно дернув Митяя за плечо. «И ты стоять!» Все остановились напряженно, глядя на проводника. объясняй про раскол», — потребовал Егор. «Иначе дальше не пойдем». «Но как же!» Митяй растерянно захлопал глазами. «Все знают про раскол. Как тряхнула зону несколько месяцев назад, так трещина образовалась. Между Любичем и Электрокузней тянется. Дальше зигзагом на запад уходит». И все после того изменилось. «Какая трещина!» Атила посмотрел в сторону холмов, где на вершинах светились редкие аномалии. Они будто сторонились, сместившись подальше от выбранного проводником направления. «Это вы, чумные мать вашу!» Митяй тряхнул головой. «Пришибленные!» Хотя картограф предупреждал. «И место это ваше, где дождался. Анклав. Там вообще все двинутые. Мозгами поехали». Я в первый день в баре разговоры послушал, с радикалом побазарил и чуть ума не лишился. «Стоп, отвечай!» Атила в упор глядел на Митяя. «Далеко отсюда до раскола, и почему его только в том месте, о котором ты говорил, можно пересечь?» «Недалеко, часа за два доберемся. Там узкая и есть мост». Митей подождал еще вопросов, применяясь с ноги на ногу, но Атиле и остальным больше сказать было нечего. «Тогда идем». Проводник заторопился вперед. «И больше не останавливаемся, а то, чую, вояки от нас так просто не отстанут». Аномалии на пути действительно больше не попадались. Прям загадка какая-то. А тело чувствовал, что Большой думает о том же, ведь он зону неплохо изучил. Когда еще на русовирт работал. Не должно быть так. Аномалий в этом месте больше, ну и раскол этот непонятный. Вскоре огни совсем исчезли. Лес кончился, и метея, выйдя из заросли на грунтовую дорогу, остановился, начал озираться. Где это мы? Поинтересовался большой. Похоже, наш проводник заблудился. Яна присела, разглядывая клеи. Атила пересек дорогу, далеко впереди виднелись холмы. Но какие-то они были голые, что ли. Большой набернулся, показывая на холмы. «Посмотри туда!» «Там раскол!» — ответил на неозвученный вопрос Митяй. «Ого!» — Большой запустил пятерню в бороду. «Как все изменилось! Холмов-то раньше не было!» «Ну и куда теперь?» — Спросила Атила. «Тут проезжала техника», — заговорил Яна. «Не гусеничная, но тяжелая. Следы протекторов необычные, слишком широкие и крупные. Будто прошло что-то многоколесное». «В каком направлении?» А тело тоже присел, потрогал землю, где шины оставили глубокие отметины. «Не могу понять, незнакомый рисунок». Остальные тоже уставились на следы. «Давно проезжали?» — спросил Егор. «И главное, откуда и куда ведет эта грунтовка?» «В аппендикс», — бросил Митяй. Это кишка отходит от трассы на рябинушку. По ней давно никто не ездит». Егор поднялся, отряхнул ладони. «А следы тогда чьи?» «Аппендикс — это гиблое место, где находится хранилище отработанного топлива АЭС. В игре туда с АЭС никто давно не ездит. Хранилище — это могильник. Там высокий радиационный фон». Полно мутантов и аномалий. «Ну и куда нам двигаться?» Заговорил Большой. «К холмам?» «Нет». Митяев в очередной раз глянул по сторонам. «Слишком рискованно. Вертолет в любой момент может вернуться. А до холмов больше километра по равнению. Спалимся армейцам». «Тогда куда?» Атилов все меньше понимал, где они находятся. Слишком сильно перепутались локации. Таким образом они так сместились. Он достал ПДА, включил, вывел на экран карту, отмасштабировал район, где, по его прикидкам, они застряли, и подозвал Митяя. «Смотри, мы примерно здесь». Егор ткнул пальцем в экран, и на черной ниточке, обозначавшей дорогу, замигала красная точка. «Аппендикс на западе». «Та ну?» — Митяй замахал рукой. «Твоя карта — хлам». «Почему?» «Я же рассказывал, зона тряхнула, появился раскол. Но чё вы не понимаете, за несколько месяцев новую карту никто не составил?» «Но раскол-то твой за холмами?» Разозлился большой, и когда проводник кивнул, добавил. «Вот и пошли к нему, только укажешь, где находится мост». «Мост?» — повторил Митей задумчиво. «К расколу выйдем, тогда сразу и пойму, в какой стороне мост». «Мы теряем время». Не выдержала Яна и взглянула на экран ПДА. «Если мы здесь, то трасса на рябинушку...» Она ткнула и влево от холмов. «Там». «Значит, идем. Егор выключил ПДА и спрятал под куртку. «Бешеному вепрю семь верст не крюк», проворчал Митяй, но пошел за остальными. Вскоре он забежал вперед и радостно сообщил. «Ага, верно идем. Все правильно, за лесом слева трасса, а за спиной аппендикс». «Сейчас поворот будет, за ним низина, где протекает ручей, его можно пересечь вброд. Вдоль русла кусты растут до самых холмов. Мимо них пойдем дальше, спрячемся в тени, перевалим за холмы и спустимся к расколу». Все переглянулись, и Атила кивнул спутником, мол, ладно, проводнику видней. «Мне кажется», — зашептала Яна, придерживая его за руку, чтобы чуть отстал от проводника. Техника по дороге прошла из той низины. «Почему?» «На грунтовке была грязь с протекторов. Митя его сказал про ручей Брод. Значит, те машины его переехали. разместили дно, вот почему на дороге остались отчетливые следы. Со временем грязь застыла, покрылась коркой». «Значит, несколько дней назад проходили машины из низины в сторону аппендикса?» «Да». «Вы о чем?» «Большой оглянулся». «Иди, иди», — кивнула Яна. Проводник тоже обернулся, но разговор спутников его не интересовал. «Впереди поворот», — он указал рукой. «Теперь надо двигаться тихо и смотреть в оба, потому что у ручья можно в вепре встретить, а то и нарваться на стаю рапторов». Большой почесал бороду. И вдруг свернул к деревьям, обошел подозрительно шевелящийся куст, ветки слабо качались, хотя ветра на дороге не ощущалось. Скорее всего, под кустом притаилась дробилка или катапульта. Видимо, аномалия давно потеряла силу и особого вреда причинить не могла, иначе куст в том месте пригнула бы к земле, а то и вырвало с корнями. «Куда он?» – зашипел оглянувшийся Митяй. «Но «Ну, вперед надо, а?» Проводник замолчал, когда тело поднял руку и тоже направился под деревья, где Большой уже копался в куче палкой листвы, пытаясь вытащить корягу. «Вы что? Да вы хуже брутеров шумите!» Подскочил к обочине Митяй. «А ну тихо!» Большой наконец вытащил корягу в полтора человеческих роста, критично осмотрел и наступил на нее, с хрустом сломав посередине. Митяй скривился, крутанулся на месте и присел. Видно, опасался, что кто-нибудь услышит. Мишка отдал одну палку Егору, другую взвесил в руке, рубанул воздух, как дубинкой. «Порядок, пошли к ручью», — казал он. «Получившиеся дубинки оружия не ахти, но на безлутие и тухляк лут, то есть добыча. Придется довольствоваться подручными средствами». «Человек произошел от обезьяны», — объявил Большой, — когда она взяла в руки палку. «И садану ею по голове ближнего своего», — добавила Яна. «Вернее, ближнюю обезьяну». Митяй хмуро покосился через плечо на мишку, собираясь что-то сказать, но передумал. Когда вышли из-за поворота, взгляду открылась низина, где журчал ручей. На поверхности воды серебрилась лунная дорожка. Впрочем, спустя минуту тучи закрыли луну и основательно потемнело. Митяй ускорил шаг, остальные выстроились за ним цепочкой. Первым шагал Большой, следом Яна Егор замыкал. Под ногами зашелестела трава, росшая вдоль русла. Справа появились приземистые заросли кустарника. На другом берегу была такая же картина. Аттила взглянул на каменистую равнину, где не было ничего, кроме валунов и россыпи и гранитного крошева, и недовольно качнул головой. Что же за раскол такой? Откуда взялся? Точнее, что с собой представляет? Вон впереди самые настоящие горы торчат. Скалистая гряда наступился, едва не съехав ногой в ручей, но вовремя оперся на палку. Я оглянулась, схватив его за локоть, помогла устоять на ногах. «Как плечо?» – прошептал он. «Перевязать не надо?» «Царапина». Яна запрыгнула на кочку, откуда Большой только что перебрался на соседнюю. «Потом разберемся». Егор дождался, пока все преодолеют участок осевшего в ручей грунта. И снова бросил взгляд на равнину за кустами. Странно все-таки. Равнина, скалистые холмы. Будто дизайнер поработал, взял и вырезал кусок из зоны, вставив на его место фрагмент из другой игры. Он поскреб щеку, раздумывая. Но если в зону действительно что-то вставили, как объяснить перемещение локаций с одного места на другое? Так и не найдя ответа, Егор бросился догонять друзей. Вскоре показался черный и бесформенный силуэт, напоминавший то ли груду металла, то ли кучу мусора. Остановившись, Большой прошептал. «Что там?» Но Митя лишь пожал плечами. Впереди иногда что-то тихонько шипело и скребло, будто царапали когтями по металлу. Большой отвел для удара палку, а тело обеими руками перехватил свою, представив, стаю рапторов. копошащуюся в куче мусора. Любит эти твари по свалкам шастать. Митя медленно двинулся вперед. Рядом пошел Большой. а Атила опередил Яну, пристроился по левую руку от Мишки, чтобы незначай не попасть под удар его палки. И тут, в разрыве между туч, показалась луна. Свет засеребрился на поверхности воды, упал на длинную четырехосную махину с двумя кабинами, Застывшую поперек русла. Вот эта тачка, ахнул большой. На таких тягачах ракеты межконтинентальные перевозят.